Глава 11. Ну, большеглазая, ты даешь. Это у нас, что же такое сегодня получается? Праздник какой, что ли? Чеков говорил с едва заметной иронией, слегка потрунивая над своей невольной покровительницей, а заодно над самим собой. Даша появилась у него впервые после того, как Чеков обосновался в квартире ее родственника. Она выглядела гораздо веселее и увереннее. На ней было новое платье, а на лице умел наложенный макияж. Чувствовалось, что ей... Хочется нравиться Чекову. И она ему действительно нравилась. Правда, полностью расслабиться ему мешало ожидание. Он с нетерпением ждал, чем разрешится его участь. Сегодня вечером он должен был позвонить по домашнему телефону Решетникову и узнать окончательный вердикт. В принципе, Решетников принял его благосклонно. А узнав, что Чеков мечтает избавиться от квартиры на Таганке, вообще стал его закадычным другом. Они обмыли предстоящую сделку французским коньяком горячим поклонником которого был Чеков, и долго беседовали. Несмотря на дружественную обстановку, Решетников сразу проявил свою деловую хватку и наводящими вопросами вытянул из Чекова некоторые подробности его жизни. Далеко не все, но то, что Чеков влип во что-то нехорошее, понял сразу. Пришлось также рассказать ему про отсутствие документов и про невозможность являться в присутственные места. Но Решетникова это не обескуражило. Ничего. «Прорвемся», – заверил он Чекова. «Нам важно, что под актом купли-продажи будет стоять твоя подлинная подпись, и ты не будешь предъявлять претензий по поводу сделки. Остальное не столь важно. Все бюрократические вопросы в нашей стране решаются, в принципе, элементарно. Просто нужно четко знать, какую сумму дать, чтобы не завысить, и главное, не занизить цену вопроса. Только сразу хочу предупредить, Володя, обдеру я тебя, как липку». За свою хату ты получишь от меня только треть ее рыночной стоимости. И это еще с моей стороны акт милосердия в знак старого знакомства. Чужому я вообще дал бы только четверть. Но согласись, выбирать тебе сейчас похоже не из чего. Чекову действительно было не до выбора, и он молча проглотил обиду, а Решетников продолжил. Кроме того, придется тебе подождать, пока я все выясню. Мне придется послать своих агентов. Они должны посмотреть квартиру и убедиться, что она действительно принадлежит тебе, что в ней не прописаны несовершеннолетние, ну обычные в таких случаях формальности. Через два дня я приму окончательное решение. Если тебя это не устраивает, ты можешь поискать другой вариант, но, по-моему, лучше ты ничего не найдешь. Чеков был вынужден признать, что у него нет ни желания, ни времени искать что-то еще И они ударили по рукам. Договорились, что Чеков позвонит Решетникову домой и тот сообщит ему все подробности. И надо же, чтобы именно в этот решающий вечер Чекова навестила Даша. Она принесла с собой кое-какой еды, фруктов и бутылку довольно плохого вина, что показывало, насколько плохо она разбирается в этом вопросе. Именно это подвигло Чекова на легкий, насмешливый тон, но в душе он был тронут, бутылка явно предназначалась для него и это был хороший знак. Если бы только сегодняшний вечер был свободен, уж Чеков сумел бы им распорядиться. Даша явно кокетничала с ним, и обстановка располагала к сближению. Но Чеков не знал, как она воспримет его вынужденную отлучку. С женщинами так, достаточно выйти на минуту, позвонить, чтобы все испортить. Но проигнорировать разговор с Решетниковым он, конечно, не мог. Разве что удастся уговорить Дашу подождать, пока он вернется. Пока Чеков размышлял над всем этим, Даша весело рассказывала, что получила сегодня зарплату и решила по этому поводу устроить небольшой пир, что маме после нового препарата стало гораздо лучше, что на работе Чеков почти не вслушивался в то, что она говорит. Просто слушал ее мягкий голос, пожрал глазами ее ладную фигурку, мысленно раздевал до нога и давал волю своей фантазии. Но все опять же портило выкатывающееся откуда-то воспоминание о необходимости позвонить. Поневоле Чеков очень начал нервничать, и прежние страхи навалились на него с новой силой. Даша заметила в нем эту перемену и попыталась отвлечь его разговором, сменив тему и поинтересовавшись его делами и планами. Это окончательно доконало Чекова. Он усмотрел в этом намек на то, что ему пора выселяться, и не удержался от того, чтобы не высказать все это Даше. Праздничная обстановка была безнадежно испорчена, но, как ни странно, Чекову это принесло некоторое облегчение. Он вообще с удивлением отметил, что ему, оказывается, доставляет определенное удовольствие обижать эту старательную, серьезную девчонку. Он испытывал почти чувственное наслаждение, видя, как наворачиваются на ее большие глаза слезы и как она старательно прячет их, чтобы не показать своей слабости. Она привыкла быть сильной и в каком-то смысле Душевно она была, наверное, гораздо сильнее Чекова, и этот факт задевал его больше всего. Она, по его мнению, охотно забыла, как он спас ее от озверелых наркоманов, и теперь видела в нем только жертву – человека, которого нужно опекать и водить за ручку, который не в состоянии раздобыть денег даже на сигареты. Даша и сейчас оказалась на голову выше Чекова. Когда он сорвался и накричал на нее, она не выказала обиду, а ровным голосом объяснила, что не собирается его выгонять а просто проявляет естественный интерес к человеку, который ей не совсем чужой. Но если это его напрягает, то она ни на чем не настаивает и готова уйти. В общем, Чеков опять остался в дураках. Он готов был просить прощения, но тут оказалось, что ему пора звонить, и он махнул на все рукой. В конце концов, когда дела его немного уладятся, все можно будет поправить и наверстать. Он не стал удерживать Дашу, но постарался как можно проникновеннее высказать ей на прощание. Ты извини, большеглазые. Я иногда сам не знаю, что несу. Все нервы. Ты правильно сказала. Из-за всех этих заморочек я место себе не нахожу. И на шее у тебя сидеть не хочется. Ну, подожди немного. Я раскручусь, и, и все образуется. Мы с тобой закатимся в лучший ресторан, куда депутаты ходят и артисты, представляешь? Я не люблю ресторанов. Сдержанно ответил на это Даш. Я вообще человек не слишком открытый. Шумные компании не для меня. «Ну так не пойдем в ресторан», — согласился Чеков. «Пойдем куда-нибудь еще. На природу, например. А то можно съездить куда-нибудь. Например, в Турцию на недельку. Как ты насчет Турции?» Делая это хвастливое заявление, Чеков внезапно вспомнил, что у него нет документов, и никто его за границу не выпустит, и закончил упавшим голосом. «В общем, все будет хорошо. Уже скоро. Наверняка я завтра тебе позвоню». И чем-нибудь обрадую. Вот тогда я отпразднуем, ладно? Только вино я сам выбирать буду. Договорились? Он пытался говорить прежним шутливым тоном, но Даша шутку не приняла, сухо попрощалась и ушла. Чеков выкурил в одиночестве сигарету, выпил полный стакан вина и тоже ушел. Звонить. Решетников ждал его звонка. Он был деловит и конкретен, как обычно. Значит, такая ситуация, Володя, сказал он. Тут у нас с твоим жилищем возникли кое-какие вопросы. Чтобы не затягивать, давай утрясем их прямо сегодня. Нет, если, конечно, у тебя нет такого желания, то ты можешь это дело отложить. Но должен предупредить, что завтра и послезавтра меня не будет, так что рассчитывай вот на такие сроки. Да нет, я, конечно, готов сегодня, буркнул Чеков. А что за вопросы такие? Я вроде тебе все рассказал. Нельзя сказать, что его обрадовало заявление Решетникова. Наоборот, он был здорово расстроен. В этом заявлении чувствовался какой-то подвох. Сбить цену хочет гад, тоскливо подумал Чеков. Пронюхал, что я от Костюкова скрываюсь и теперь за глотку берет. Вопросы такие, специальные, уклончиво, сказал Решетников. По телефону нет смысла об этом говорить. Так ты что надумал? Говорю же, согласен. Тогда подгребай к Андроневской площади, я тебя там буду ждать. «Увидишь, где белая БМВ стоит, туда и иди». Чеков поспешил в метро, настроение у него совсем испортилось. Неожиданное предложение Решетникова таило в себе какую-то новую неприятность, относительно которой Чеков мог только строить предположение, а одно другого тревожнее. Одно он понимал точно, гладко затея его уже не осуществится. Решетников затеял какую-то комбинацию, в которой Чекову отводилась роль козла отпущения. «Кинет меня, как тогда», – тоскливо думал он глядя в черноту вагонного окна. Все пенки ему, а мне опять начинать все сначала. Ну ничего, не вечно же мне эта невезуха. Придет время, я на всех вас отыграюсь, вы еще вспомните Чекова. Так он успокаивал себя и сам же в эти заклинания мало верил. Понемногу, с неохотой, но он начинал признаваться себе в том, что его невезение вовсе не кратковременная полоса, а проклятие всей его жизни. Ни одно дело, которое он затевал, никогда не приносило ему дохода и не позволяло чувствовать себя уверенно. Все его заработки уходили на выплату долгов и на рестораны. Это был бы это был бег по кругу, что-то вроде циркового аттракциона, над которым охотно потешались окружающие. Чеков мог, себя... Чеков мог при этом себя прекрасно чувствовать, потому что имел легкий характер, был молод и надеялся на лучшее. Но теперь что-то изменилось. Наверное, он упустил свой шанс. Не вписался, как говорится, в поворот. И теперь ему не выбраться из обочины. Все ополчились против него, все предали. Он остался на нуле. И нет ни одного человека, на которого он мог бы сейчас положиться. Он вышел на Рогожской заставе и зашагал в сторону Андроневской площади. Проходя мимо аптеки, Чеков невольно напрягся. С некоторых пор аптеки казались ему источником неведомой опасности. Можно было сказать, что крах его начался с того момента, как он взял на прицел благополучного аптекаря со своего собственного двора. Но тихий аптекарь преподнес ему убийственный сюрприз. Пожалуй, если бы не пистолет, то в тот вечер остался лежать Чеков, а не Ложкин. Если антиквар оказался просто упрямым ослом, то аптекарь был человеком совсем другого сорта. Печально, но Чеков не сумел сразу угадать, что представляет собой этот тихоне. Оправданием Чекову тут может служить только одно. Он старался держаться подальше от этого человека, чтобы не мозолить ему глаза, но толку от этого вышло немного. Дойдя до конца квартала, Чеков окинул взглядом площадь. В переулке, ведущем к мосту, довольно далеко от того места, где находился Чеков, возле белой церковной ограды стояла белая БМВ. Чеков зло сплюнул на тротуар. Когда-то они были с Решетниковым на равных, джинсы на заднице и сотни баксов в кармане, а теперь тот разъезжает на БМВ и диктует Чекову, как следует поступить. Сейчас он ненавидел этого удачливого прохвоста даже больше, чем Костюкова и крутого аптека вместе взятых. И ему совсем не хотелось видеть его, а тем более разговаривать. Пришлось даже сделать над собой усилие, чтобы не повернуться и не уйти, а именно этого Чекову хотелось больше всего. Весь вопрос в том, Кому от этого будет хуже? Он закурил и уже решительным шагом направился в сторону БМВ. В голове теперь крутилась одна единственная мысль. Сколько предложит ему решетников за хату? Неужели четверть цены? Оно ну, как и того меньше? Если он прознал, какие беды навалились на Чекова, то будет играть с ним как кошка с мышью. Уж он-то не откажет себе в удовольствии. Чеков пересек площадь, свернул налево, подождал, пока мимо прокатится громахающий трамвай и наконец очутился рядом с белоснежным лимузином. В темноте за тонированными стеклами не было видно, кто сидит в машине. Чеков постучал по стеклу пальцем, и оно немедленно опустилось. Изнутри выглянуло надменное лицо Решетникова. Пришел? спросил он. Садись. Чеков забрался на заднее сиденье, решетников был не один. За рулем сидел водитель, молодой парень, со стрижным затылком, прямой, как палкой и такой же неподвижный. Появление в салоне нового пассажира он словно бы вообще не заметил, но тут же завел мотор, развернулся и медленно поехал в сторону моста. Ну что? спросил Чеков. Решетников ответил не сразу. Он несколько секунд молчал, бесстрастно глядя на вечерние огни за окном, а потом предельно усталым голосом произнес даже не знаю как тебе сказать володя если конкретно то сделка наша не состоится но я даже рад что она не состоится потому что как я и предполагал от тебя одни неприятности ни хрена себе зло выкрикнул чеков не состоится для чего же я в такую даль пёрся чтобы выслушать что ты меня кинул я тебя не кидал володя терпеливо объяснил решетников — Это ты меня пытался кинуть. Я сразу сказал, что буду выяснять все обстоятельства. — Ну и что ты выяснил? — Что? Что это не моя квартира? — Нет, почему же? Квартира, несомненно, твоя, — ответил Решетников. — Но дело не в этом. — А в чем же? БМВ, не доезжая моста, неожиданно свернула влево и притормозила в переулке. Решетников открыл дверцу и, повернувшись к Чекову, торопливо сказал... Ты и сам знаешь в чем. А если чего-то недопонял, то тебе сейчас все объяснят. А вообще сволочь ты, Володя. Он вышел на тротуар и захлопнул дверцу. Ошеломленный Чеков подпрыгнул на сиденье и метнулся было за ним. Стоп! За свои слова отвечать надо! Еще неизвестно, кто из нас сволочь! Неподвижный до сих пор водитель вдруг быстро и ловко выкинул правую руку и цапнул Чекова за плечо железными пальцами. Не дергайся! Чеков похолодел. Предчувствие какой-то новой беды, непредвиденной и неотвратимой, захлестнуло его по самое горло. Он еще раз инстинктивно рванулся, молча, но яростно, и почти уже высвободился из ловушки, но в этот момент с обеих сторон отворились дверцы, и в БМВ ввалились двое в темных костюмах, мордастые и тяжелые, как слоны. Они тисками сдавили Чекова с обеих сторон, а один коротко бросил шоферу. Поехали. Чеков закричал, один из тяжеловесов быстро и ловко тюкнул его по голове кастетом. Глаза у Чекова закатились под лоб, и он потерял сознание. Очнулся он в полной темноте, лежа на заднем сиденье, Голова его свешивалась вниз, и в ней бешено пульсировала кровь. Во рту был вкус крови, рядом никого вроде бы не было, но где-то совсем рядом слышались приглушенные незнакомые голоса. Однако слов Чеков не мог разобрать. Он с большим трудом приподнялся над сиденьем. За окнами БМВ было темно, только отдаленные от электрических огней озаряли верхушки густо растущих вокруг деревьев. Еще Чеков рассмотрел силуэт автомобиля с притушенными фарами и несколько человек около него. «Где это я?» – механически произнес Чеков. И вдруг понял, что он не один в машине. Все тот же водитель резко обернулся на голос и озабоченно сказал. «Ты очухался, что ли?» И, толкнув дверцу, выкрикнул в темноту. Он очухался. Ну вот и все, обреченно подумал Чеков. Приехали. А ведь ты знал, что Решетников гад тебя подставит. Обидно. На самом деле он и от Решетникова ожидал совсем другого, но сути дела это не меняло. Он менял одну западню на другую, пока наконец не оказался в полном тупике. У кого он в руках? Почти всех ребят Костюкова Чеков знал. Но пока никого из них не видел. Страх все нарастал в его душе. Чеков догадывался, в чем дело, но боялся себе в этом признаться. И все же у него хватило силы воли, чтобы выскочить из машины и броситься, бежать, куда глаза глядят его шаталы стороны в сторону. Скользкая трава под ногами заставляла спотыкаться на каждом шагу. В темноте он никак не мог сориентироваться. Он просто хотел убежать как можно дальше от БМВ и от той страшной машины, вокруг которой суетились таинственные тени. Но было поздно. Его без труда догнали, подножкой сбили на землю. Чеков тут же вскочил и получил сильнейший удар в живот. Дыхание у него прервалось, он скрючился и повалился на чьи-то руки. Его поволокли обратно. «Давай его к шефу», — в полголоса сказал кто-то над его головой. «Надо кончать». Его дотащили до места и уронили на траву. Слепящий луч фонаря ударил Чекова в лицо, он еще корчился, все никак не мог восстановить дыхание. «Что это с вами, молодой человек?» — услышал он вдруг над собой ровный, насмешливый голос. «Почему вы корчитесь на земле, как червяк? Боже, какое жалкое зрелище!» Чеков задрал голову, но ничего не увидел. Яркие фонари ослепили его. «Эта мразь пыталась угрожать мне? Мне?» — с некоторым изумлением произнес тот же голос, обращаясь к людям, которые стояли вокруг. Кто-то засмеялся. «Это не смешно, Виктор!» — строго сказал голос. Посмотрел бы я на тебя, если бы в один прекрасный день твоей жене преподнесли грязную фотографию, на которой присутствовала твоя физиономия. Это совсем не смешно, уверяю тебя. И мне не весело, когда я смотрю на это гнусное существо, которое покусилось на спокойствие и благополучие моей семьи. Наоборот, меня охватывает такое чувство, будто я ступил в кучу дерьма. В огромную, зловонную, смердящую кучу. И я спрашиваю себя, заслужил ли я это? «Ну что вы, шеф», — сказал кто-то. — Все вас уважают, и никто даже... — Помолчите, — оборвал шеф. — И поднимите эту мразь, я хочу посмотреть ему в глаза. Чекова грубо подхватили подмышки и поставили на ноги. Он пошатывался и отворачивал лицо от беспощадных электрических лучей. — Смотри на меня, — приказал шеф. — Посветите кто-нибудь, пусть он видит, с кем имеет дело. Свет упал на его лицо, и Чеков увидел, что перед ним аптекарь. Собственно, он давно уже это понял и теперь только получил подтверждение своим догадкам. «Надеюсь, ты меня узнал?» — продолжал аптекарь. «Дорого бы ты сейчас дал, чтобы не знать меня никогда, но сделанного не воротишь. Скажи мне только одно, какой идиот надоумел тебя подсунуть мне эту грязную фальшивку?» Чеков промолчал, но сейчас же кто-то жестко ударил его сзади по почкам. «Отвечай, когда тебя спрашивают». Чеков вскрикнул, покачнулся и с трудом выговорил. «Никто, никто меня не надоумил, я сам». «Слышали? Он сам!» — с восторгом произнес аптекарь. «Он сам все придумал. Да ты у нас генератор идей, мальчик, мозг. А ты хотя бы знаешь, кто я такой?» Чеков с ужасом и отвращением смотрел в лицо человека, у которого в руках была сейчас его жизнь, и удивлялся, как мог так фатально ошибиться. Сейчас при свете фонарей лицо этого человека выглядело демоническим. «Ты не знаешь!» — торжествующе воскликнул аптекарь. «Ты просто кретин! Ты идиот! Тебя нужно держать в лечебнице и никого к тебе не пускать! Ну скажи, как тебе пришло в твою пустую голову состряпать эту парнуху «Мне позарез нужны были бабки», — угрюмо сказал Чеков. «Когда нужны бабки, особенно не выбираешь. Кому ты задолжал тупиться?» — Костюкову, — недобро засмеялся аптекарь, — испугался Костюкова и решил отыграться на мне. Теперь уже все вокруг рассмеялись, и аптекарь не остановил этот смех. Кажется, он находил забавным, что такая мелочь, как Чеков, посмела выступить против такого могущественного человека, как он. — Действительно смешно, — тоскливо подумал Чеков. — С кем же это я связался? — Похоже, какой-то авторитет притырился. Себе потихоньку в аптечке, а я его за лоха принял. Смешнее некуда. А знаешь ли ты, слезняк, что твой Костюков первым делом пошел ко мне, когда достал из твоего кармана вот эту пакость? Аптекарь вытянул вперед руку, и несколько мятых фотографий полетели в лицо Чекову. Он невольно отшатнулся и сразу получил еще один удар в спину. «Этот барыга Костюков продал мне тебя». «За десять кусков», — проговорил сквозь зубы аптекарь. «Ну, за удовольствие невелика сумма. Тем более, что с тебя должок Костюков уже никогда не получит. Это ему урок. Будет внимательнее смотреть, с кем имеет дело. Дальше было еще проще. Зная, кто ты такой, мы предположили, что ты пытаешься продать квартиру. Так оно и вышло. Мы взяли за яйца того симпатичного парнишку, который велся вокруг твоей хаты». И он с удовольствием нам тебя сдал. Видишь, какая ты дрянь, Чеков. Тебя все сдают, и ты никому не нужен. Какой же смысл от твоего пребывания на этой земле? Оскорбление, которое ты мне нанес, очень серьезное. Потому и наказание тебе будет назначено серьезное. Берите его, ребята. Только поменьше шума. Чеков не успел даже крикнуть. Его обхватили сзади, завернули руки, а в раскрытый рот воткнули шершавую пахнущую бензином тряпку. Он попытался вырваться, забрыкался, начал биться всем телом, но тут же кто-то саданул его чем-то твердым и острым в печень, и Чеков прекратил сопротивление, обвис на руках своих мучителей, почти потеряв сознание от боли. Его понесли куда-то, спотыкаясь на неровной тропе. Он ничего не видел, кроме темной травы внизу. Потом зашуршала листва, его протащили через какие-то заросли, наконец бросили на мягкую землю. Все происходило в полном молчании и без единого лучика света, но вдруг вспыхнул фонарь, и Чеков с ужасом увидел, что со всех сторон его окружают могилы. Черные кресты, гранитные камни со стершимися надписями металлические оградки. Из темноты выступил аптекарь и, едко усмехаясь, сказал, «Мне показалось, что ты любишь кладбище, вот и меня пытался туда выманить. Что же, я пришел». Только и кладбище другое, и обстоятельства несколько изменились. А вообще надо отдать тебе должное, Слизняк, ты мастер изворачиваться. Ведь мы тебя почти упустили в тот раз. Правда, ради своей свободы тебе пришлось шлепнуть собственного дружка. Но теперь это не имеет никакого значения. Но я бы дорого заплатил, чтобы послушать, что он тебе скажет на том свете, когда вы встретитесь». Аптекарь довольно засмеялся. Чеков лежал на куче свежевырытой земли, обливаясь потом от страха. Аптекарь заботливо наклонился к нему. Сейчас тебя положат в могилу, сынок. Могила чужая, но ты халявщик, тебе не привыкать. Мои ребята похоронят тебя, приведут могилу в порядок, и никто не догадается, что под этим холмиком лежит такой мерзавец, как ты. С большим удовольствием пообещал бы тебе, что сумею правильно распорядиться твоим имуществом, но не стану этого делать, потому что... Вокруг твоей хаты во всем вьются менты, так что пропадай напропадом твоя хата. В отличие от тебя я не делаю ошибок, Костюкову тоже ничего не достанется, хватит с него и тех десяти кусков. Он выпрямился и оглядел окруживших его людей. «Ну, вроде обо всем позаботились», — сказал он удовлетворенно. «Только не забудьте бросить к нему в яму эти его говенные фотографии, пусть забавляется». Он резко повернулся и пошел в темноту. Только еще раз обернулся на ходу и махнул рукой. «Приступайте!»